37. -й. Сказание о Руру. -Ру. Некогда царь Гандхарваф Вишвавасу встретил прекрасную Апсару Менаку, и они полюбили друг друга. Союз их был счастливым, и когда пришел положенный срок, Менака родила девочку необыкновенной красоты. Она оставила новорожденную дочь на берегу реки неподалеку от лесной обители, отшельника Стхулакеши. Стхулакеша увидел на прибрежном песке брошенное дитя и, тронутый жалостью, взял девочку к себе в обитель, взрастил ее и взлелеял. Когда же дочь Менаки стала взрослой, слава о ее красоте и добродетели разнеслась повсюду. Разумная и кроткая, она радовала сердце святого подвижника своей юной красотой и добрым нравом. И потому он дал ей имя Прамадвара, что значит «дарующая радость». Однажды увидел ее в той обители благородный Руру, -ру, сын Прамати, внук великого мудреца Чьяваны и Суканьи. Он полюбил прелестную деву всем сердцем. Руру поведала своей любви отцу, благочестивому Прамати, и тот пошел к Стхулакеше и попросил у него согласие выдать Промадвару замуж за Руру. Стхула Кеша с радостью согласился, и оба родителя назначили день свадьбы. Незадолго до назначенного дня Промадвара играла в лесу со своими подругами, и резвясь она не заметила змеи, которая, свернувшись кольцами, спала под деревом и наступила на нее. Тотчас змея, вонзила свои ядовитые зубы в ногу беззаботной промадвары, и, ужаленная, она упала на землю без признаков жизни. Но и мертвая промадвара была прекрасна. Она была еще прекраснее, чем прежде. Стхула Кеша нашел ее в лесу, неподвижно распростершуюся на земле, подобно сорванному цветку лилии. И другие отшельники и лесные жители Пришли туда и горько рыдали над ее остывшим телом. А Руру, -Ру, не в силах вынести скорби, ушел один в лесную чащу. Он бродил по лесу, гонимый теснящим душу горем, а сердце его оставалось рядом с бездыханной промадворой. «О пресветлые боги!» – взмолился Руру. -Ру. «Смерть забрала у меня невесту перед самой свадьбой. Погибшая от укуса змеи, лежит она на земле. С юных лет я не уклонялся от стези долго. Неужели не заслужил я награду? Верните мне прекрасную Промадвору, о всемогущие боги!» Боги сжалились над горем Руру -ру и послали к нему своего вестника. «Напрасно ты жалуешься и плачешь, о Руру!» -ру — молвил ему небесный вестник. «У смертного лишь одна жизнь, и если она отлетела, словами не поможешь горю». «Но есть одно средство, определенное богами. Если ты отважишься к нему прибегнуть, ты вернешь свою промадвару. Отдай ей половину своей жизни, и она воскреснет из мертвых». «О лучший известников неба!» – ответил ему Руру. -Ру, «Я с радостью отдаю половину своей жизни промадваре. Да вернется она ко мне, любящей и прекрасной, как прежде». И едва он вымолвил эти слова, возлюбленная его поднялась с земли, словно восставшая ото сна, к великой радости ее приемного отца и Руру, и Прамати, и всех отшельников, и жителей леса. Бог Яма вернул жизнь невесте Руру, но жизнь самого сына Прамати отныне сокращена была наполовину. В благоприятный день справили свадьбу Руру и Прамадвары и они еще долго наслаждались жизнью, желая друг другу добра и счастья. Но вернув себе любимую столь дорогой ценой, Руру -Ру с той поры дал обед истреблять змей, и он убивал их с великой яростью всюду, где только видел. Однажды он увидел в лесу не ядовитого змея Дундубха и уже поднял тяжелую палку, чтобы убить его, но змей, взмолился о пощаде. «За что ты хочешь умертвить меня, не причиняющего людям вреда?» — молвил змей. «Ты не должен убивать безобидных дундубхов только за то, что они по виду и запаху сходны с ядовитыми гадами». И змей рассказал Руру, -Ру, что некогда он был человеком, благочестивым мудрецом и жил в лесной обители со своим другом-подвижником. Однажды он вздумал подшутить над другом и сделал змею из травы, чтобы его напугать. И тот так испугался, что лишился сознания, но, придя в себя в гневе, проклял глумливого друга. «Чтобы устрашить меня, ты сделал эту змею, лишенную яда, да превратишься же ты сам в лишенную яда змею!» Но потом, смягчившись, он добавил. «Когда ты встретишь добродетельного отшельника Руру, -Ру, сына Промати, Ты избавишься от проклятия. И когда змей, Дундубха, рассказал об этом Руру, -Ру, проклятие спало с него, и он снова стал человеком. И он сказал Руру: -Ру, Оставь избиение змей, о благочестивый отшельник! Брахман не должен никого убивать. Ни причинение зла живым существам должно быть для него высшим законом. Послушай меня! И Руру! -Ру убежденный словами мудреца, с того дня прекратил истребление змей.